Глава 104. Товарищеские вечеринки служащих фирмы Лин и Седли устраивались каждый второй понедельник месяца. Одна из них состоялась через неделю после того, как Филипп приступил к работе. Он условился пойти на эту вечеринку с одной из продавщиц своего отдела. «Вперед не забегай, но от людей не отставай», — говорила та. «Вот мое правило». Это была некая миссис Ходжес, маленькая, сорокапятилетняя пятилетняя женщина с крашенными волосами. Лицо ее, испечленное сеткой тончайших красных жилок, имело желтоватый оттенок, даже белки бледно-голубых глаз, и те отдавали желтизной. Филипп пришел с ней по душе. Не прошло недели, как она уже звала его по имени. «Оба мы знавали лучшие времена», — сказала она. Она открыла Филиппу, что ее настоящая фамилия была не Ходжес, но у нее не сходило с языка «мой муженек, мистер Ходжес». Он был адвокатом и обращался с ней просто возмутительно, вот она его и бросила. Но ну, теперь она, слава богу, сама себе хозяйка. Но было время, дорогуша. Дорогушами назвала всех. Было время, когда и она разъезжала в собственной креть, и обедала в семь часов вечера. У нее была привычка ковырять в зубах булавкой от огромной серебряной брошки. Брошка изображала скрещенные охотничий хлыст и кучерский кнут, а посередине красовалась пара шпор. Филиппа смущала новая обстановка. Продавщицы прозвали его Зазнайкой. Как-то раз одна из них позвала его Фил, а он не откликнулся. Ему даже в голову не пришло, что она обратилась к нему. Тогда девушка, передернув плечами, заявила подругам, что он задается, а потом с особым ударением, означавшим иронию, стала звать его Мистер Керри. Это была некая мисс Джуэлл, собиравшаяся замуж за врача. Остальные девушки ее врача в глаза не видели, но хором повторяли, что он, видно, настоящий джентльмен, если делает ей такие шикарные подарки. «Не обращайте на них внимания, дорогуша», — говорила миссис Ходжес. «Мне тоже сперва от них попадало. Бедняжки, такое уж у них воспитание. Будьте покойны, вы с ними поладите, только не давайте себя в обиду. Берите пример с меня». Товарищеская вечеринка состоялась в ресторане, который помещался в подвальном этаже. Столы сдвинули в сторону, чтобы освободить место для танцев, а для игры в вист расставили маленькие столики. «Старшим служащим полагается приходить пораньше», — сказала миссис Ходжес. Миссис Ходжес познакомила его с мисс Беннет, первой красавицей фирмы Лины Сетли. Она заведовала отделом нижних юбок и в эту минуту была поглощена беседой с заведующим отделом мужского трикотажа. Мисс Беннет оказалась массивной дамой с широким, красным, густо напудренным лицом и внушительным бюстом. Ее соломенные волосы были причёсаны по последней моде. Она была разодета в пух и прах, но ну, не без вкуса. На ней было черное платье с высоким воротником. Садясь за карты, она натягивала черные лайковые перчатки, шею ее обвивала несколько тяжелых золотых цепочек, на руках бренчали браслеты, украшенные круглыми брелоками с фотографиями, на одной из них была изображена королева Александра. В руках она держала черную атласную сумку и беспрерывно жевала ароматические постилки. «Очень приятно с вами познакомиться, мистер Керри», — сказала она. «Вы первый раз у нас на вечеринке. Я вижу, вы, кажется, немножко смущаетесь, но, ей бог же, это зря». Мисс Беннет старалась изо всех сил, чтобы все присутствующие чувствовали себя как дома. Она хлопала собеседника по плечу и неутомимо хохотала. «Ну...» — Разве я не была в Ницце крикнула она, обращаясь к Филиппу. — Прямо не знаю, что вы обо мне подумаете. Ничего не могу с собой поделать. Участники вечеринки все пребывали. Преобладала молодежь, юнцы, которые еще не обзавелись барышнями, и девушки, которые еще не завели ухажеров. Некоторые из молодых людей надели длинный сюртук с белым вечерним галстуком. Из верхнего бокового кармана выглядывал шелковый красный платочек. Они собирались выступать, и потому напускали на себя деловой рассеянный вид. Одни держались самоуверенно, а другие откровенно волновались и с тревогой поглядывали на публику. За пианино села девушка с густой копной волос, ее руки шумно прошлись по клавишам. Когда все успокоились, она оглянулась и назвала номер А «Русская тройка». Послышались аплодисменты, а девушка за пианино тем временем проворно прикрепила к запястьям колокольчики. Одарив зрителей улыбкой, она заиграла бурную мелодию. Когда она кончила, аплодисменты раздались с удвоенной силой. Вторым номером она исполнила музыкальную пьесу «Подражавшую шуму моря», Тихие трели должны были напоминать плеск волн, а громовые аккорды бурю. Затем какой-то господин спел песню под названием «Прости, прощай», а набис исполнил «Убаюкай меня». Публика распределяла свои восторги равномерно каждому выступавшему, аплодировали до тех пор, пока он не исполнял набис, и чтобы никому не было обидно, всем хлопали одинаково. Мисс Беннет подплыла к Филиппу. — Я уверена, что вы играете, либо поете, — мистер Керри, — сказала она игриво. — Это у вас прямо на лице написано. — К сожалению, вы ошибаетесь. — Неужели вы даже не декламируете? — У меня нет никаких талантов. Заведующий отделом мужского трикотажа Славился мастерским чтением стихов. Его стали громко вызывать все приказчики его отдела. Он не заставил себя долго упрашивать и продекламировал длинное трагическое стихотворение, закатывая глаза, прижимая руку к сердцу и всячески изображая, как он страдает. Вся соль была в последней строке. Оказалось, что он ел за ужином огурцы, и у него болит живот. Раздался громкий раскатистый хохот, впрочем, немного искусственный, так как все уже не раз слышали это стихотворение. Мисс Беннет не пела, не играла и не декламировала. «Ничего, у нее есть свой особый номер», — заметила миссис Ходжес. «Не смейте меня дразнить», — отозвалась мисс Беннет. «Дело в том, что я знаю хиромантию и умею гадать. «Ах, погадайте мне, мисс Беннет, стараясь ей угодить хором, — закричали продавщицы ее отдела. «Я не люблю гадать, ей-богу, не люблю! Кое-кому я нагадала о таких ужасов и что вы думали, все так и сбылось? Тут уж поневоле станешь суеверной!» Ах, мисс Беннет, один только разочек. Вокруг нее собралась небольшая толпа и подвозгласы смущения, смешки, крики отчаяния и восторга. Она стала изрекать загадочные фразы о блондинах и брюнетах, о денежных письмах и дальних дорогах, пока на ее накрашенном лице не выступили крупные капельки пота. «Поглядите на меня», — сказала она, — я прямо вся взмокла. Ужин был в девять часов. Подали пирожные, сдобные булочки, бутерброды, чай и кофе — все бесплатно. Но если вам хотелось лимонаду, за него надо было платить. Галантность нередко побуждала кавалеров предлагать дамам имбирное пиво, но те благонравно отказывались. Мисс Беннет была неравнодушна к имбирному пиву и выпивала за вечер две, а то и три бутылки, но она упорно платила за них сама. Мужчинам это нравилось. Она, конечно, чудила, говорили они, но в общем баба порядочная, не то что некоторые другие. После ужина сели играть в вист, играли шумно со смехом и криками, победители переходили за следующий столик. Мисс Беннет становилась все жарче и жарче. Поглядите на меня, повторяла она я прямо вся взмокла. Время шло, и один из самых заправских танцоров заметил, что если хотят танцевать, то пора приступать к делу. Девушка, которая аккомпанировала певцу, села за пианино и с решительным видом нажала педаль. Она сыграла задумчивый вальс, отбивая такт на басах, в то время как правая рука проворно прыгала по всей клавиатуре. Порой она перебрасывала правую руку за левую, и тогда мелодия звучала в басах. Вот здорово играет, — заметила Филиппу миссис Ходжес, — а ведь все по слуху. В жизни никогда не училась. Больше всего мисс Беннет любила стихи и танцы. Танцевала она хорошо, хотя и в очень медленном темпе. При этом взгляд у нее был такой, будто ее мысли далеко-далеко отсюда. Это не мешало ей без устали болтать о зале, о жаре и об ужине. По ее словам, лучший танцевальный зал во всем Лондоне был Портмен-Румс, Ей там всегда нравилось бывать. Да и общество собиралось самое избранное, а танцевать с первым встречным она терпеть не могла. Мало ли на кого нармешься. Почти все участники вечеринки танцевали отлично и веселились на пропалую. Пот стекал по лицам, танцующие в три ручья, и высокие крахмальные воротнички молодых людей совсем размокли. Филипп стоял в сторонке. Его охватила такая грусть, какой он не испытывал уже давно. Он ощущал невыразимое одиночество. Уйти он не хотел, чтобы не показаться заносчивым. Он болтал с девушками и смеялся, но на душе у него было горько. Мисс Беннет спросила, есть ли у него дама сердца. Нет, улыбнулся он. Ну, здесь у нас выбор богатый, девушки милые и порядочные, по крайней мере некоторые из них, уж вы мне поверьте. Оглянуться не успеете, как у вас заведется какая-нибудь зазноба. Я набросила на него игривый взгляд. Вот и я ему говорю: вперед, не забегай, но от людей не отставай, сказала миссис Ходжес. Было уже около одиннадцати, когда вечеринка закончилась. Филипп долго не мог заснуть, ныли ноги. Как и его сожители, он высунул их из-под одеяла. Он изо всех сил старался не думать о той жизни, которая стала его уделом. Равномерно похрапывал солдат.